На следующий день Гаори и я вместе пошли в город, конечно, прежде получив разрешение дурацкого Радока. Он громко протестовал, но раз Амелия и Кселос остались, всё-таки уступил. Но мы с гаури вышли на прогулку не ради удовольствия. Нам надо было позаботиться о настоящем деле, а именно починить мой наплечник, который разбил за Похоже, у меня просто не получается бережно относиться к хорошим вещам. Изначально я купила наплечник в Сейруне во время одного из наших прошлых путешествий, Визенди же не располагает чародейскими штучками такого же уровня, как Сейрун. Здесь, во всем герцог Свекалмаарт, было совсем немного мест с магическими товарами и мастерскими. Поговорив с несколькими торговцами, мы узнали, что во всем Визенди был один-единственный крошечный магазин, где продают магические предметы. Вариантов не было, и мы пошли туда. Владельцем магической лавки оказалась беззубая беловолосая старуха с пухлыми щеками и повязкой на глазу, Она осмотрела на плечник здоровым глазом и вынесла приговор скрипучим голосом. «Пламя адское! Такое уродство мне не починить!» Я всплеснула руками. «Здорово!» — огрызнулась я. «Совсем не пустая трата времени!» Очевидно же, что, несмотря на все магические штуковины, эта женщина не разбиралась в магии. «Не в зуб ногой!» Я в кусе понятия не имела. «Мои наплечники классные!» «Как насчет обычного кузнеца?» — спросила я. — Он сможет залатать? Она покачала головой. — Ни один здешний кузнец не в состоянии работать с таким материалом, дорогуша. Она закатила глаза так, будто вспоминала что-то. — Вообще-то, — добавила она, — так случалось раньше. Она вернула мне наплечник. — Волшебник, похоже на тебя, приходил сюда, желая починить нагрудник. — И что вы ему сказали? — Я взялась за работу, — сказала старушка, пожав плечами. Но неважно, как сильно я просила местных кузнецов, они отказывались помочь с починкой. Я справилась, использовав пластины из свинца и железа, и так залатала дуру в броне. Вернувшись, волшебник сказал, что не наденет нечто столь тяжёлое, и не заплатил мне. Старая женщина покачала головой и фыркнула с раздражением. Я закатила глаза. «Ну ага, я б тоже взбесилась. Будет дешевле заменить наплечник». «Если вы действительно хотите его подчинить, я закажу новые части с окраинца и руна. Доставка должна занять два или три месяца, и выйдет недёшево». «Ммм...» Скрестив руки на груди, буркнула я себе под нос. «Ясно. Пока мы обсуждали мой наплечник, Гаорь не растерялся поглазеть, что есть в магазинчике. Я заметила, как он с детским любопытством рассматривает всякие магические штуки, вертит их в руках и так и сяк. А «Кстати...» Добавила женщина. в путешественница? Я вас раньше не видела. Угу, странствую. Она положила локоть на прилавок. Тогда, может, вам лучше отправиться в Сейрун, чтобы его починить. Это бы сохранило и время, и деньги. Может. Ответила я с вздохом. Но я застряла здесь на некоторое время. Тут, в Визанде, меня нанял Радок. а а Она пискнула, и единственный глаз радостно заблестел. «Да-да. Так вы-то, кого господин Радок искал?» Она хлопнула в ладоши. «Точно. Вы же сказали, что вас зовут Лина. Но ну, да. Ах...» Женщина со знанием дела кинула меня взглядом. «Что ж, наверняка господин Радок хорошо с вами обходится». И что я должна на это ответить? Как этот отвратительный, кастозадый придурок заработал такое уважение по всему Визонде, было для меня загадкой. Я мысленно притушила злобу и вместо этого расспросила старушку про Радека. «Его отец был истинным копцом», — говорила она, потирая подбородок. «Но, как бы это сказать, не самым приятным человеком. В отличие от господина Радека». Женщина широко улыбнулась. «Он может быть резким, но по природе своей определённо хороший человек». «А, не, он не такой». «Он не такой делец, каким был его отец» но, похоже, наслаждается частыми путешествиями. Женщина замолкла, чтобы поскрести повязку на глазу. Однако также можно сказать, что он весьма замкнутый человек, любит уединение. Конечно, все деньги мира не помогут, если вы попросту неприятный тип. Тут она поглядела на меня и обнажила кривые зубы. Вы согласны? Оу. Она не просто говорила бессвязно, она с каждой секундой несла всё более забурестую чушь. «Надо что-то сделать, и быстро!» «Точно!» — согласилась я, стараясь добавить искренности голосу. Итак, господин Радок просил нас оказать ему небольшую услугу. «Заметьте, мальчики и девочки, я произнесла «Господин Радок», дабы не расстраивать старушку». Забрав свой наплечник, я махнула Гаори, мол, на выход. «Ну что ж», — сказала я радушно. «Простите, что отняла время», «Однако я не могу разглашать детали моего дела с... Э, господином Радоком, поскольку тут замешана охрана. Но спасибо за помощь!» И шагнула раз-другой к выходу. «Думаю, я просто куплю новый наплечник. Раз так...» Старая женщина похлопала крючковатым пальцем по губам, обдумывая что-то. Тем временем я кое-как справилась с засовом на двери. Да, с пожилыми я вежливо, но времени потратила уйму. «Есть у меня один зачарованный наплечник...» «Любопытная штука», — наконец сказала она. «Принесу, если заинтересовало. Он сделан из стружек с кости радже Я застыла. «Что?» — вытаращилась я на неё. «Вы про ту самую кость трёхглавого дракона радже Броня, созданная из стружек с кости дракона Раджи, особо ценилась за лёгкость и пользовалась спросом среди множества бывалых воинов. Но поскольку драконов радже давно никто не видел, новые поставки брони прекратились, И то, что ходило среди людей, совсем скоро пропало из виду. И тут на тебе. Найти такую редкость в мелком магазинчике в Изэнде. Я столбенела, не веря в свою удачу. на Но... С заплетающимся языком попыталась спросить я. Он недорогой? Это как сказать? Ответила старуха. Продам дешево, потому что 10 предыдущих владельцев скончались при загадочных обстоятельствах. Так он проклят. Спасибо, бабуля. «Ясно», — кисло сказала я. «Думаю, я откажусь». а встрепенулась женщина. «Тогда как насчёт кожаной брони из натянутого крыла вайпана айпана? Другой вид материала, вдобавок вставлен драгоценный амулет». «Э, нет, меня не заставишь купить то, что я не хочу». «Но мне стало любопытно, что ещё спрятано в подвале этой старухи Она задумалась на секунду, а затем хлопнула ладонью по прилавку. а. Её словно озарила «Знаю. Недавно кое-что купила у путешественника, но до сих пор не знаю, из чего оно сделано. Хотите взглянуть?» Я вздохнула. «Конечно. Похоже, то, что я тороплюсь, никому не интересно». Добавила я про себя. Старушка стала шарить на полках, потом ушла в какой-то узкий коридор, где валялось бог знает что. «Вот и оно!» Наконец-то воскликнула она и приковыляла назад с парой чёрных наплечников в руках. «Что думаете?» Наплечники выглядели так, будто их сделали из панциря гигантской черепахи, но так только казалось. Чёрные точно земля, самолетами из драгоценных камней, а ещё украшены золотом. Смотреть, если честно, не на что, но когда я взяла наплечники в руки, сильно удивилась. «Ничего не весили!» «Высшее мастерство!» Невзрачные, но чертовски прочные. «Сколько?» Спросила я. Старая женщина махнула рукой. «Гроши», — ответила она. «Раз уж я не знаю, из чего они сделаны. Продано!» Интуиция говорила, «Мне необходимы эти наплечники». Однако я не собиралась показывать старухе, как загорелась покупкой, поэтому разыграла равнодушие. «Хм...» — хмокнула я. «Получше, чем кожа». Но то, что непонятно, из чего сделаны, звучит сомнительно. Старуха проницательно поглядела на меня, прищурилась и причмокнула губами. Как тут не понять? Она вызвала меня на торги, и это особо в курсе, как надо торговаться. Я ответила ей таким же красноречивым взглядом и закатала рукава. Она сплюнула на ладони и потерла их. «Грубо!» Старуха прожженная торгашка и притом свирепая. Таргилески меня не будут, но в конце концов я ушло довольной. Отхватила на плечнике за куда меньшую сумму, чем ожидала. Да уж. Личика состроила невинная. и держала его всё то время, пока мы с Гаури не вышли из магазина. Неплохо время провели, а? спросила я у Гаури, спускаясь по улице. В ответ он пробормотал нечто бессвязное. Я взглянула на него. К моему удивлению, он выглядел действительно изнурённым. Гаури Спросила я, сдвинув брови. Он дернул плечами. «Кажется, мне не очень нравится ходить с тобой по магазинам», признался он через секунду. «Думаешь, что застрять в магическом магазине — тоска зелёная? Не, не потому. Я просто...» Он глубоко вздохнул. Дорога завела нас на холм, откуда открывался прекрасный вид на Визенди, на который подали лучу заходящего солнца. Небосвод уже охватило вечернее зарево, Гаури задумчиво уставился на город. «Блин, это что же, уже закат?» «Вся болтовня и торги заняли времечко». ну «Ладно», — выдала я с виноватой улыбкой. «Что теперь? Может, пойдём навестим зала?» «Не», — ответил Гаури. «Уже очень поздно. Кроме того, если опоздаем к Радаку, он просто лопнет от злости». «Жесть, я почти забыла». «Наверное, ты прав», — промемлила я. Через мгновение я вновь взглянул на него. «Помнишь, о чем говорила раньше? Было бы здорово, если бы потренировались с мечом после ужина. Если ты не против?» «Конечно. Кстати, об этом». Гаори, поджав губы, прищурился, как будто обдумывал, сказать что-то или нет. «Не уверен, что стоит говорить тебе, на но... Он перевёл дыхание. «Когда тебя атакуют спереди, ты ужасно сильно уклоняешься влево. Тебе, пожалуй, надо избавиться от этой привычки». «Привычка?» «Это привычка?» «Я так делаю?» «Ага. Странно. Никогда не замечала. Но потому и говорят, что привычка, раз не замечаешь». «Считай, уже сделано!» Сказала я и вскинула большой палец. «Теперь я готова!» После того, как мы потренировались с мячом, мне хотелось только одного — добраться до кровати. Я удалилась в спальню, которую нам выделили на втором этаже, и свалилась на ватное одеяло с грацией тонны кирпичей. Ни руки поднять, ни ноги, каждая клеточка тела кричала от боли. Вдобавок я поняла, что та ещё слабачка, когда дело касается сражения на мечах. Ругая себя, на чём свет стоит, я упала лицом в подушку и застонала в наволочку. Гаори прав. Я всегда уклоняюсь влево, всё время. Каждое моё движение предсказуемо. Стыдоба. И хоть мы с гаури сражались лишь на палках, Он колотил меня снова и снова. Да, палка безвредная на первый взгляд, но попробуйте вынести дюжину ударов, куча синяков по всему телу. Мало того, стараясь поменять привычку уклоняться, я растянула мышцы, которыми отродясь не пользовалась. Потом даже ванну принять было трудно. Та ещё слёзовыжималка и проверка воли. Моя гордость тоже пострадала, я поглубже зарылась в наволочку. — Пускай этот день кончится! — молилась я. «Дайте мне поспать, закрою глаза, и новый день!» Свист, дзынь! Я подскочила и спрыгнула с кровати, за окном что-то шумело. Я даже удивилась, что почувствовала себя не избитой, а скорее медлительной. Но я вообще обо всём забыла, когда увидела за окном кромешную тьму, она сочилась из щели в ставнях. Рухнув на кровать, я, наверное, вырубилась на несколько часов, протянув руку, насколько позволяли одеревневшие мышцы, Я тихо дотянулась до меча, который бросила на прикроватный столик. И поняла, кто же это пришёл. Наконец-то явился, ублюдок! «Я знаю, это ты!» Тихо произнесла я, последовала пауза, а после зума отчётливо произнес в ночи. «Верно!» Прогудел он.